увлечения. В начале учёбы некоторые из ребят группы выбирали для дополнительных занятий различные факультативы, секции и кружки, организованные и предлагаемые в политехе. У меня из группы в самых близких друзьях оказались Игорь, Женька и Юрка. Всегда старались сесть на лекциях рядом и также обедали. Как сошлись в колхозе, так и остались друзьями. Кто, если не друзья, помогут или прикроют в случае чего? Игорь за обедом признался: "Я в секцию по плаванию записался. Теперь буду два раза в неделю километра наматывать, а то форму потеряю. Жалко, столько лет плавал". "Бассейн здесь неплохой", отметил Женька при этом вопросительно посмотрел на меня. Мы с ним ещё в колхозе планировали посетить институтскую секцию бокса, но всегда что-то мешало. То усталость после занятий, то ещё какие-то дела, но сегодня твёрдо решили сходить и посмотреть. Боксёрский зал тоже оказался неплохо укомплектован. Просторное светлое помещение с рингом посередине и знакомыми снарядами вдоль стен по периметру. Из запахов там царил привычный: пахло магнезией, мужским потом и несвежими носками. В зале занималась начальная группа, судя по движениям и умениям. Молодые боксеры, одетые разнообразно, прыгали через скакалки, изображали бой с тенью перед зеркалом, отрабатывали удары на грушах и спарринговали. Всего более 40 человек, и все спортивные снаряды были заняты. По-видимому, здесь не было дресс-кода в спортивной форме, как в ДСО «Труд» в волне. В помещении слышались азартные выкрики, шлепки ударов перчаток и другие знакомые звуки. Шева вам к нам обратился тренер, молодой парень лет 30. Вся решимость у Женьки пропала, хотя только что торопил меня в спорткомплекс. Посмотреть, как у вас организовано и обеспечено, сообщил я тренеру. Первокурсники раньше боксом занимались, поинтересовался он. Первый разряд, похвастался Женька и воспрянул духом, даже выше ростом стал казаться. Занимался год в Волне, сообщил я, когда парень перевёл взгляд на меня. У Торапова уточнил тренер, показав, что знаком с боксёрским миром Ленинграда. У него, у Виктора Геннадьевича, ответил я, сомневаясь, стоит ли меня чило на мыло. Там привычный опытный тренер, знакомые ребята. Я от дома Дворец спорта недалеко. Чего решили? поторопил нас тренер. Женька в нетерпении дёрнул меня за рукав и вопросительно заглянул в лицо, признавая моё лидерство. "Что это он молча удивился я. С его первым разрядом всё да возьмут. Мы запишемся к вам", приняв решение, кивнул головой, а мысленно добавил: "Всегда можно будет вернуться в волну, хотя там придираются к моей татуировке, а мне не помешают некоторые успехи в боксе". На тренировки сюда можно ходить сразу после занятий. Правда, тренер из-за молодости вызывает сомнения, вероятно, недавно институт закончил, но время покажет. Приняв окончательное решение, внуки внул. Хорошо, подытожил тренер. Спортивная форма с собой? Поинтересовался и на наш кивке распорядился. Можете переодеться, размяться, и я посмотрю, что вы умеете, потом оформлю вас, сообщил и отошёл. После разминки с удовольствием подошел Груша. После минутной отработки серии ударов из разных позиций и положений неудовлетворенный отошел, восстанавливая дыхание. «И здесь сказывается многомесячный перерыв в занятиях», — раздраженно отметил. «Давай, поработай с лапой», — услышал за спиной голос тренера. Серия из двух ударов с обеих рук скомандовал мне и, приняв удар, и махнул лапой, целясь мне в лицо. Я присел, пропустив лапу над головой и нанёс ответный удар. Хорошо, с энтузиазмом отметил тренер. Серия по корпусу приказал и опустил лапу. Хорошо, кивнул он головой по окончании. кое-что умеешь, но над ударами надо поработать. Левую повыше надо держать и правый локоть прижимай. А скорость у тебя хорошая, но за ногами не следишь и отстаёшь. Большой перерыв был. Заметил глазастый «Четыре месяца. Экзамены, то, сё», — устало ответил я, опустив руки и восстанавливая дыхание. «Приходите завтра. Бинты с капой и кедами захватите», — объявил тренер нам с Женькой, который помогал мне со шнуровкой. «Завтра разрядники тренируются», — пояснил. «Чего все встали? Продолжаем тренировку», — обвел он строгим взглядом в зал. Я только сейчас заметил, что за нашим поединком наблюдали все новички, прекратив занятия. Тебя почему, Торопов, не выпускал на соревнования? поинтересовался Юрий Владимирович, наш тренер по боксу, на следующий день после моего тренировочного боя с техничным, но медленным парнем моего веса, когда я его раздёргал и забил быстрыми ударами из разных положений. Сам я вымотался от непривычно высокого темпа. Все же рассчитывал, что на спарринг продолжительностью всего на две минуты в раунде меня хватит. Вот, задыхаясь и опираясь на канаты, я задрал рука в футболке и показал на татуировку паука. Из-за этого пояснил, восстанавливая дыхание. «А ты не захотел сводить?» — улыбнулся тренер, все понял правильно. «Ладно», — произнес непонятно и отвернулся. «Следующая пора!» — хлопнул ладоши. Однажды на первом этаже факультетского корпуса, где все от ректората до деканата и комсомольских комитетов, до отдельных студентов, желающих чего-то достать или продать, вывешивали объявления, увидел сообщение. Приглашаются желающие на факультатив по алгоритмическим языкам и программированию. После занятий прибыть в вычислительный центр. Заинтересовавшись, я решил посетить этот факультатив, сомневаясь, что меня примут. Че я знаю про языки? Нас только начали вводить в специальность. Но чем черт не шутит? Узнать больше про современную вычислительную технику хотелось не только на общих занятиях. Надо сходить. Погонят первокурсника салагу, так погонят. И без этого факультатива свободного времени не остается. Даже на гульку времени нет. Скоро полются и начнутся. В просторном помещении институтского вычислительного центра находилось несколько ребят старшего возраста. Вероятно, старшекурсники или аспиранты. Кто-то был одет в белый халат, а остальные были в обычной одежде, свитерах, джемперах или костюмах. Среди них заметил пару девушек. Помещение было заполнено стеллажами, шкафами, металлическими корпусами с кнопками, тумблерами и с мигающими лампочками и светодиодами. На некоторых машинах вращались бобинны с магнитной лентой. Из края нева шкафа выползала нескончаемая перфолента, и спускаясь, укладывалась в стоящую рядом на полу корзину. Другое устройство выплёвывало перфокарты. Из знакомых мне девайсов заметил на некоторых машинах клавиатуру, но большего размера и разбросанную по пульту и всего пару небольших экранчиков мониторов. Каменный век Всё это гудело, щёлкало и рычало на фоне спорящих о чём-то присутствующих ребят. "Тебе чего, парень?" обратился к скворкоченному лаборанту в белом халате, заметив меня. "Я по объявлению", ответил я. Спор прекратился, и все повернулись ко мне. "ВВМ, знаешь? Про бэшм слышал? На каких машинах можешь работать? Какие языки знаешь?" «Ты с какого курса? Я тебя не помню!» — посыпались вопросы со всех сторон. Улыбнувшись, я признался. «Я с первого курса группы по специальности 06-08. Математические и счетно решающие приборы и устройства. Пока ничего не знаю, но собираюсь научиться». Большинство разочарованно отвернулось от меня. «Твой коллега, Андрюха!» — отметил кто-то. — Зачем он нам? — Был бы хотя бы с третьего курса. — Надо же кому-нибудь за пивом или портфейном бегать, — усмехнулся высокий черноволосый парень, одетый в старый вытянутый свитер и джинсы. — Убирать лабораторию после наших посиделок. С ухмылкой подержал его щуплый очкарик. — Пусть остается, — вступила в разговор тощая высокая девушка. — Научим, — кивнула мне без улыбки. — Ага, ты, Юлька, научишь. Же не радостно заржал мордатый и кучерявый толстяк в костюме с галстуком. Ладно, оставайся, смотри, помогай, только никуда не суйся и ничего не трогай. Принял решение высокий сутулый парень в роговых очках, одетый в белый халат. По-видимому, он здесь старший, за кем последнее слово, предположил мысленно я и проводил взглядом нескладную фигуру. Так и остался на факультетиве. старшего, который бы помогал, учил и следил за мной, никого не назначили, и вообще казалось, что в коллективе царила анархия. Кто же меня будет вводить в курс дела и учить? Ведь это же факультатив, а задача усыпа начала. Мной командовали все, кому требовался помощник по делу и без. Подай, найди, принеси, передай, отнеси. Со временем начал вникать в окружающую обстановку. Здесь собрались со всех факультетов энтузиасты, увлечённые новым направлением в науке и технике, молодые учёные, желавшие осуществить свои идеи на практике, а также те, кто рассчитывал заработать и зарабатывал при помощи ЭВМ. Пришлось таскать и монтировать оборудование, помогать подключать различные кабели, паять, зачищать и травить платы, подозревая для элементарной цвета музыки. Работал с тестером ASUS Hologram, тестируя платы и отдельные детали. Постепенно начал набивать на перфокарты и перфоленты различные программы, а также вручную исправлять ошибки на этих современных и допотопных носителях информации, проделывая ножом новые дырочки и заклеивая лишние. Постоянно общаясь с программистами, я приступил к изучению популярных и действующих в это время языков программирования: Algol, Pascal и Fortran. Конечно, попутно пришлось убираться в помещении и выносить мусор и бегать за пивом в спортвейне. Со временем я начал разбираться, кто есть, кто чем занимается и чего хочет от жизни. Ближе всех сошёлся с тем высоким черноволосым парнем в свитере. Вячеслав оказался весёлым, разбитным парнем с подвешенным языком, не чурающимся всех жизненных удовольствий. Любитель джаза и рок-н-ролла. по характеру рос гильдей балбес, но со светлой головой и хорошо разбирающийся в вычислительной технике, хотя и учился на последнем курсе физмата. Обладая высоким ростом, обаятельностью и имея лёгкий нежадный характер, без труда сходился с женщинами и также расставался. Не дурак выпить и гульнуть в компании, имел множество друзей и знакомых. Он-то меня и просветил в нюансах профессии нынешних программистов, системщиков, электротехников, электронщиков, набивщиков и прочих. На лекциях и занятиях в институте от Вячеслава и других ребят на факультативе я узнал, что Советский Союз до недавнего времени занимал лидирующие позиции в мире по развитию и внедрению ВМ, превосходил программирование, быстродействие и надежность счетно-вычислительных машин и даже опережал передовые компании в США и других развитых странах. К 70-м годам наша страна выпускала более 30 моделей ЭВМ для различных задач и целей. Была выпущена самая быстрая и надёжная с широким функционалом знаменитая шестёрка, большая или быстродействующая электронно-счётная машина шестой модификации, которую никто в мире не мог превзойти до настоящего времени. Академик Глушков ещё в 60-х годах предлагал и планировал создать по всей стране крупные вычислительные центры и связать их в единую сеть по обмену различной информацией, а эти центры с другими малыми вычислительными центрами, институтами, предприятиями и организациями, имеющими ЭВМ. Прообраз будущего интернета. Наши научные институты разрабатывали её только для армии и народного хозяйства, обеспечивая своей продукцией вычислительные центры научных институтов и крупных предприятий. Хотя уже появились мнения и идеи создания малых ВВМ для простых потребителей. Многотонная энергозатратная счётно-вычислительная машина, занимающая сотни квадратных метров площади, уходили в прошлое. К сожалению, наши научные коллективы, разрабатывающие новые модели ЭВМ, конкурировали друг с другом, хотя к качествам, производительностью и надежностью не уступали зарубежным образцам, но зачастую оказывались несовместимыми друг с другом на аппаратном и программном уровне. Были созданы языки программирования даже на кириллице, а в ЭВМ Сетунь использовался даже троичный код, расширяющий возможности машины. Несовместимость различных моделей ЭВМ создавала проблемы всем, от разработчиков до производственников. Универсальная программируемость ЭВМ ограничивалась их аппаратной несовместимостью. У всех моделей были разные разрядности процессоров, наборы команд и даже размеры байтов. В конце 60-х годов в руководстве страны и правительстве было принято решение о стандартизации ЭВМ, выпускаемых в СССР. Наша стандарт была принята не наиболее удачная отечественная модель, а высшая американской научной и конструкторской мысли фирмы IBM и DEC. Планируя скопировать у них последнюю на то время модель и используемое программное обеспечение, создать собственную модель VM по единой системе ES для серии отечественных малых машин SM была скопирована модель с PDP компании DEC. От многих специалистов на лекциях в завуалированной форме и на факультативе более открыто и не лицеприятно слышал неодобрение этого решения. В нашей лаборатории в ВЦ института было уже несколько моделей ЕС и SMEM, но они не хотели работать с теми параметрами, как планировалось. Некоторые старики считали это решение политбюро правительства началом конца отечественной электроники и своего пути развития ВМ. В будущем я, как и многие, считал, что мы всегда отставали от Запада в разработках компьютерных технологий, но окунувшись в эту среду, сейчас понял, что ошибался. Конечно, СССР отставал в развитии электронной промышленности и технологиях, но опережал в создании программного обеспечения. а это мусовым железом держался на уровне зарубежных передовых вычислительных машин. Наши программисты высмеивали американцев, которые не умеют писать нормальные программы. Почему на самом верху было принято такое решение? В памяти всплыло, что ведомство Андропова обещало завалить наших разработчиков новыми последними достижениями зарубежной науки. электронными элементами и компонентами ЭВМ, а также новейшим программным обеспечением. Только копируй. В будущем обвиняли и Косыгина, который проталкивал идею перехода на стандарт ЕС. Тут же всплыла в памяти фамилия сына генерала МГБ академика Гвишиани, который был затем зятем Алексея Николаевича и, по слухам, представителем от Советского Союза в Римском клубе. Надо бы вспомнить подробности об этом вещании, запланировал. Во всю шла холодная война, и экспорт новейших зарубежных технологий в социалистические страны был запрещён. От наших корефеев я узнал, что производственная база СССР сильно отстаёт от американской, и отечественные технологии не позволяют массово выпускать те же процессоры с нужными параметрами. пока отладили производство американских клонов, это работали программы и начали выпускать промышленно более или менее работающие ЕС и ЕСМ машины, мы уже отстали на несколько лет от американцев. Многие научные и конструкторские бюро, ранее разрабатывавшие отечественную ЭМ, закрыли, коллективы распустили, а заводы, выпускавшие оригинальную отечественную электронику, переориентировали и финансирование ограничили. перенаправить средства на выпуски ЕСВМ. Кроме этого, в СССР пришла в чью-то гениальную голову здравая, на первый взгляд, идея, создать единый центр хранения всех разработанных в стране программ и алгоритмов, так как мы живем в период передовой плановой социалистической экономики, а не в условиях конкуренции при зверином капиталистическом оскале. Тот, кто первый создал какую-то новую программу, должен сдать ее в Центр программ-систем, организованный в Калинине, а другие, чтобы не тратили свое время и народные деньги на создание аналога, получали готовую и лишь дорабатывали при необходимости под свои нужды. Для того, чтобы создатели не увиливали от почетной миссии посещения ЦПС, без справки оттуда программа не могла быть сдана заказчику. а соответственно, план не выполнен и премии быть не может. И тянулись ходаки в провинциальной Колинин от мелких контор до крупных институтов, возглавляемых академиками и членами ЦК за заветной справкой. Абсурд заключался в том, что никто в этот фонд не обращался заранее с данными программами. Как тут не стать антисоветчиком? Конечно, сразу на новые стандарты и архитектуру, которую тоже заимствовали у зарубежной фирмы, в стране одномоментно перейти не смогли. И на многих предприятиях НИИ в оборонке стояли старые, но безотказные отечественные машины. У нас также стояла в отдельном помещении большая ЭВМ, на которой институтские научно-исследовательские группы разрабатывали какие-то программы для оборонной промышленности и армии, В частности, для зенитно-ракетных войск и противоракетной обороны. Что-то рассчитывалось для НПУ, предприятий и институтов Ленинграда, а те в ответ обеспечивали нас новейшими ЭВМ и компьютерной периферии. Это мне сообщили под большим секретом. Оказывается, время работы на ЭВМ было строго ограничено в дневное время. Научные работники на большой ЭВМ днем загружали в своего монстра задачи, Ночью машины их обсчитывала, а утром они получали результат. Иногда какие мелкие задачи спускали в наш факультатив, где знатоки работали над ними в вечернее и ночное время. Оказалось, это незначительная группа из энтузиастов. Основной костяк факультатива сложился давно, хотя многие, окончив институт, разъезжались по стране, но были и те, кто оставался в институте, поступив в аспирантуру или на работу лаборантом. Были и те, кто зарабатывал, используя факультатив в корыстных целях. Самый примитивный заработок был в компьютерной живописи. Это когда из мешанины букв, цифр, точек, звездочек на листе проступало черно-белое изображение Моны Лизы или Эйнштейна. И находились же те, кто готов был купить продукт наших программистов, распечатанный на ЦПУ, алфавитно-цифровое печатающее устройство, про образе будущего принтера. Ещё один способ использования факультатива покупка дефицитных книг. В лаборатории всегда было полно испорченных перфокарты перфолент. Вот и тащили книголюбы их сдавать в картному кулатуру, чтобы завладеть заветным талончиком, а потом выкупить Дюма, Дрюона, Верна, серии советской или зарубежной фантастики и прочие дефицитные литературные шедевры. Кроме этого, на наших ОЦПУ тайком печатались запрещенные Солженицын, Набоков, Стругацкие и прочее. Распечатки потом резались, сшивались и ходили по рукам в качестве сам издата. Сомневаюсь, что в первом отделе института и КГБ не знали об этом, хотя наши дельцы особо не распространялись «на что знают трое, то знают и свинья». Не надо забывать и о спирте, который поставлялся в вычислительный центр. Ничего не мешало его использовать для протирки оптических осей и поверхностного обезжиривания контактов. Выпил и выдохнул на плату. На факультете делались расчёты для контрольных, лабораторных, курсовых и дипломных работ студентов разных факультетов, и зачастую не бесплатно. Некоторые ребята шли на факультатив, рассчитывая стать хорошим программистом, инженером-электронщиком. Так как работа с ЭВМ в это время оценивалась выше, чем обычного инженера. Ещё один был способ заработка шабашки. С внедрением ЭВМ в народное хозяйство и в соответствии с требованиями партии и правительства любая маломальская контора устанавливала ЭВМ и создавала вычислительный центр. Грамотных специалистов не хватало. а для запуска заглючившей машины специалиста с завода-изготовителя можно ждать долго и дорого оплачивать его работу. Программисты и электронщики политеха ценились, и их часто вызывали. Конечно, не в самые крутые вычислительные центры заводов НПО и НИИ, где хватало своих специалистов, а в мелкие и средние конторы и на заводы-фабрики. Отношение самих работников на таких предприятиях КВМ было скептическим. Зачастую в бухгалтерии завода или какой-то конторы перепроверялись расчёты ЭВМ для бухгалтерии по старинке и долго. Ребята порой даже выявляли признаки саботажа и нежелание использовать машину для расчётов. В какую-нибудь контору по плану поставлялась дорогостоящая ЭВМ, налаживалось, создавалось вычислительное бюро или центр, набирался штат специалистов. А многолюдное конструкторское бюро, бухгалтерия, плановые и отдел сбыта привыкли и хотели работать по старинке. Да и сами руководители предприятий были безграмотны при работе с умной техникой. Обычно наши выпускники стремились на работу в крупные НПО, НИИ, в оборонку, где выше зарплаты и есть перспектива карьерного роста и поездок за рубеж на международные симпозиумы. А это совсем другой уровень жизни. На долю небольших контор, предприятий и заводов оставалось мало грамотных специалистов. Хорошо, если там окажется грамотный инженер с пятым пунктом в анкете, к которому не было доступа в престижные конторы и организации. Вот на одной из таких шабашек конца осени или в начале зимы я оказался с Вячеславом. Он уже бывал в этой конторе, занимающейся очистными сооружениями города. При получении задания от того кучерявого толстомордого парня в хорошем костюме, на которого я обратил внимание в первый день, Вячеслав поморщился. Обычно программисты не очень хорошо разбираются в начинке ЭВМ, электронике и наоборот, но были ребята универсалы. Таким считался мой близкий знакомый Вячеслав. Этот мордатый Борис занимался на факультете поиском и выяснением проблем с ЭВМ. в организациях и на предприятиях города для шабашки. Конечно, он был представителем богоизбранного народа, а в политехе числился младшим научным сотрудником. Когда мне Славка предложил сопровождать его в контору по очистке, я с радостью согласился. Для меня все было новое, интересное, только поинтересовался. — Ты чего морщился, когда беседовал с Борюсиком? — подпольная кличка Бориса. — Директорша и там жаба! — неохотно буртнул он. и немного подумав пояснил выжила нормального программиста и устроила какого-то своего родственника троечника на его место хочет быть на уровне и шагать в ногу со временем как повелевает партия числится среди директоров передовиков активно внедряющих новые технологии а сама её родственник в ВВМ не бум-бум зато амбиции через край общается через губу и рожу кривит. Даже не смогли описать симптомы неисправности и определить, проблема в программе, электрике или электронике. Вот увидишь, что не раз придётся нам туда мотаться, предсказал. Разве в ВВМ нет программы тестирования оборудования при включении? поинтересовался я, вспомнив о BIOS-е. Не у него всех моделей У этой, которая у них стоит, нет, отмахнулся славка. Сейчас едем, чтобы выяснить причину неисправности. Может, они забыли машину к питанию подключить, заржал что-то вспомнив. Рассказывали было у бы одних: "Включают машину, она выдаёт: "Идите нах"". Долго не могли найти сбой. Все программы и узлы перепроверили. Нигде такого не прописано и не прошито. Но в конце концов выявили. Оказалось, какой-то налёт в при установке ВМ ради прикола. прописал фразу среди неиспользуемых кодов. ВМ работала нормально, пока не произошло скачок напряжения. Тогда и всплыла неприличная фраза. Ничего мне сейчас не сделает со своими знаниями из будущего, пришёл я к выводу через несколько месяцев учёбы и работы на факультете. Когда наступит время писюшек, персональный компьютер с прошитым биосом и операционной системой, записанной на жёстком диске. Тогда ещё чего-то смогу, а сейчас надо учить языки, компьютерную архитектуру и приобретать опыт. Время, когда начну создавать процессоры на выращенных кристаллах и многослойные подложки, только наступает. А в СССР в настоящее время нет и этих технологий, а у меня нет доступа пока в научное и конструкторское бюро. где работают над созданием компьютеров нового поколения. Легко будущим писателям фантастов писать о гениальных персонажах, с лёгкостью создающих новейшие электронные устройства при отсутствующих технологиях, материалах и потоком генерирующих ДИ